ваш брак вас убивает. Проблемы в жизни называют препятствиями, потому что их можно преодолеть. Автор неизвестен. В апреле 2000 года я сильно заболела. Думала, что у меня грипп, правда, были и другие тревожные симптомы. К врачу я не спешила. Во-первых, потому что не очень им доверяла, А во-вторых, потому что, в отличие от наших троих детей, у нас с мужем просто не было медицинской страховки. Кроме того, я ведь была супермамой и могла побороть любую болезнь, вставшую у меня на пути. Тогда мне было 32. Я работала на полную ставку и ходила в вечернюю школу. У меня было множество дел, и мне надо было кормить семью. После целой кучи анализов врачи поставили мне диагноз «болезнь Крона». Когда я пришла за результатами, доктор предупредил меня. «Вам придется внести серьезные изменения в свой образ жизни». Я кивнула в ожидании инструкций. «Придется поменять рацион. Вам нельзя есть жареную и острую пищу, шоколад и многое другое». «Хорошо», — ответила я. «Будет непросто, но я научусь правильно питаться». «Тина, это очень важно. Ваше здоровье требует серьезных перемен». Я сидела на краю стула и переживала. «Что еще?» — спросила я. «Стресс. Вам нужно взять под контроль свой уровень стресса. Я так понимаю, вы ходите на учебу, работаете и ухаживаете за детьми. От чего-то нужно отказаться. Совсем сразу вы не справитесь. Вы считаете, мне нужно отказаться от учебы? Я ведь только-только снова начала ходить на занятия после родов». Да. И еще, как у вас дела в браке? Я пожала плечами. Как у всех? Я не стала говорить ему, что муж жестоко со мной обращался, и мы постоянно ругались. Старайтесь свести к минимуму любые конфликты. Ваша цель — спокойствие. Поняла. Я пока не знала, как мне этого добиться, но собиралась передать мужу, что сказал мне доктор. Из кабинета я вышла в полном шоке. Отныне моя жизнь должна была круто измениться. В июле я оказалась в больнице. Мне требовалось интенсивное лечение, переливание крови и обезболивающее. Ещё мне нужен был отдых и релаксация, но я ничего не могла поделать. Муж звонил и издевался надо мной каждый день. Он угрожал мне, что из-за того, что я лежу в больнице, я останусь без детей. Сам он ненавидел ухаживать за детьми. И ничто. Даже то, что я лежу практически при смерти, не могло заставить его переменить отношения. Его телефонные монологи длились по пять часов. Медсёстры заходили в палату, чтобы меня проведать, и уходили, качая головой. Мне удавалось вставить в наш разговор всего несколько фраз. «Прошу тебя, мне нужен отдых». «Я хочу повидаться с детьми», — умоляла я его. Он отказывался приводить детей, чтобы меня навестить. Так он наказывал меня за то, что я болею. 20 дней спустя я уже поверила, что болезнь меня убьет. Мое состояние становилось все хуже. Я боялась потерять детей и дом. В один из дней ко мне пришел доктор. Он посмотрел на меня, измотанную и слабую, и взял за руку. Обычно я не лезу не в свое дело. Но сейчас считаю, что обязан вмешаться. Ваш брак вас убивает. «Если вы с ним не покончите, он покончит с вами». Меня это ошеломило, и я сначала не знала, что ему ответить. «Спасибо», — сказала я, — «я подумаю об этом». Только об этом я потом и думала. Слова доктора заставили меня решиться на перемены. Я стала бороться за то, чтобы поправиться и выздороветь. В тот раз я пролежала в больнице 27 дней. А потом у меня ушло еще четыре месяца на то, чтобы снова встать на ноги и вернуться к работе. После этого у меня в голове сложился план. Я собиралась накопить денег на тайном счете, и когда там соберется приличная сумма, я уйду от мужа. На это ушел почти год. Но в один прекрасный день, во время очередного скандала, я поняла, что с меня хватит. И убежала, не оглядываясь. Это был конец нашего брака. Я до сих пор вспоминаю разговоры с доктором. Многие люди решили бы, что болезнь Крона — смертный приговор. От нее нет лечения, есть лишь способы ее сдерживать, но для меня она оказалась спасательным кругом. Если бы не диагноз, скорее всего, я так и оставалась бы в этом ужасном полном жестокости браке. А сейчас я замужем за другим прекрасным мужчиной, который, я уверена, никогда меня не обидит. Вот так и получилось что мой смертный приговор превратился в спасение, которое помогло сделать мою жизнь лучше. Тина О'Райли. Болезнь Крона. Хроническое воспалительное заболевание кишечника, затрагивающее все его слои.